Алекс Рудин. Космическое лето. Глава 1. Деньёк выдался заглядение. Вси за фиолетовым небе таяли пушистые ночные облачка, похожие на кост дядьки Томаша. Розовое солнце припекало так, что хоть из штанов выпрыгивай. На западном небосклоне еле заметно проступал зеленоватый полумесяц Идры, самого большого из трёх спутников Мистрии. Ленивая ящерица развалилась на верхней ступеньке крыльца. Растопырив лапы, она грела на солнышке жёлтое пузо. В неподвижном жарком воздухе неутомимо жужжали пчёлы, торопясь собрать нектар со цветущих воронех яблонь. Белобрюхие летучие мыши стремительно сновали над крышами посёлка, набивая ненасытную утробу мушкарой. Над ними, в леловой вышине, чуть шевеля метровыми кожистыми крыльями, кружил киаширп. Именно в этот чудесный летний день папаша снова решил подложить мне здоровенную свинью. Сегодня начинались занятия в школе. Мама всё-таки убедила отца, что мне надо учиться. Не знаю, что помогло больше, уговоры или тяжёлый утюк в маминой руке, но папаша согласился. Вчера вечером он подошёл к учителю Интуну и вроде как договорился насчёт меня. Мама на радостях напекла кукурузных блинов и достала из шкафа мой праздничный костюм. Старший братишка Грегор завидовал и отпускал дурацкие шуточки. Он-то в школе вообще не учился. Позапрошлой зимой я уже ходил в школу. Мама настояла. Как они с отцом тогда скандалили, жуть. До весны я выучился читать по слогам и считать до 100. Ещё рисовал палочки, да только они выходили кривые, но мне всё равно нравилось. А потом началась посевная. У папаши на третий день заломило спину. Он громко охал. И повоз был скрученный, как те самые палочки, которые я выводил в тетрадке. Пришлось мне бросать учёбу и вместе с Грегером сеять и боронить поле. Нынче с утра отец затеял перевозить навоз из свинарника в большую кучу за авином. Грегер отослал в виноградник, а меня взял с собой. Работёнка-то ещё. Свиней на месте откармливаю чистой кукурузой. Сало выходит отменное, белое, крепкое, с розовыми мясными прожилками. Но дух от навоза крепкий. Прямо с ног валит. А уж мухи на откучи так и жужжат, и дровят залезь то в рот, то в глаза. Папаша грузил навоз в тачку, а я отвозил его в кучу. В кучу навоз перепревает, и им можно удобрять кукурузное поле. Такой вот нехитрый ку르говорот. Тачку отец нагружал с верхом, так что я с трудом мог докатить её до места. Я упирался изо всех сил. Босые ноги скользили в навозной жиже. Железное колесо тачки скрипело и застревало в россыпях щепопилках, которыми посыпали земляной пол свинарника. На ладонях вздулись мозоли от деревянных ручек, а папаша толк прикрикивал: "Скорее, Ал, пошевеливайся". Доверху нагрузив последнюю тачку, папаша отнёс лопату в сарай, вымыл ноги в деревянном корыте с дождевой водой и пошёл в дом. Я прокинул тачку в кучу, вытер пот со лба и тоже отправился умываться. Вода успела здорово нагреться на солнце. В ней уже трепыхалась лапами кверху пёстрая муха. Полоща ноги в корыте, я через открытое окно услышал, как мама говорит отцу: "Не верю я, что Интон не согласился учить Ала. С чего бы это вдруг? Я сама схожу к нему и поговорю. Почему ты вчера ничего не сказал?" Мама сильно рассердилась, это было слышно по её тону. Она никогда не кричит. Если сердится, говорит очень спокойно и каждое слово произносит чётко-чётко. Тут заговорил отец. Голос его звучал угрожающе. "Аня, ты снова хочешь выставить меня на посмешище? Забыла, что обещала мне? Если я говорю, что Интон не согласился, значит так оно и есть, и проверять тут нечего. Да и не нужна аллуй эта учёба. Его женить пора". Ох, как же я разозлился. Прямо подпрыгнул в коргите и чуть не плюхнулся. Брызги полетели во все стороны. Понятно, почему папаша ничего не сказал вчера. Тогда я ни за что бы не стал ему помогать ему с навозом. Папаша хитрый и упрямый, словно паук-пчелоед, постоянно добивается своего. Чего я никак не могу понять? Почему отец не хочет, чтобы мама сходила к Интуну? Какого черта он так настроен против моей учебы? Ведь нет ничего плохого в грамотном фермере. А может, он и вовсе не ходил к учителю? Папаша запросто мог соврать, с него станется. Чем больше я об этом думал, тем меньше сомневался в своей догадке. Маму отец, наверное, убедит, но со мной его шутки не пройдут. Мне тоже не занимать упрямство. Я решил сам поговорить с Антоном и выяснить, почему это он не хочет меня учить. Время у меня было. Хоть свиньи и гораздо гадить, но мы всё-таки управились с навозом до полудня. Солнце ещё не дошло до высохшей макушки старого дербня, которую прошлым летом расщепила молния. Уроки в школе начнутся часа через 2, не раньше. Только вот Папаша скоро меня хватится, если я не приду обедать. Он поймет, что я слышал их с мамой разговор и догадается, куда я смылся. Но не станет же он позориться перед соседями и ловить меня по всему поселку. Скорее уж подождет, пока я сам не вернусь. В животе тоскливо забурчало. Нет, домой я не пойду. Не хочу видеть довольную папашину рожу. Лучше перехвачу горсть другую к Риннике в лесу по дороге к Интону. Я подцепил кончиком лопаты немного свежего навоза и аккуратно стряхнул его в папашины башмаки, стоявшие возле двери. А потом осторожно проскользнул за калитку и рысью побежал к школе. Пробегая мимо церкви, я не, кстати, встретил пастора Свена. Пастор стоял, задрав голову и глядел на церковный шпиль, который весной скособочил ураганом. Солнце припекало, и пастор то и дело вытирал лоб и шею большим синим платком. Хочешь не хочешь, а пришлось перейти на шаг и поздороваться. Пастор добродушно кивнул мне в ответ круглым полным лицом и собрался о чём-то спросить. Но я буркнув извинения, прошмыгнул мимо. Не хватало ещё, чтобы пастор узнал о моих разногласиях с попашей. Тогда мне точно не отвертется от проповеди о пользе и красоте простой деревенской жизни. Всё эту муть я и так слышал от попаша каждый день. Так-то пастор Свен человек хороший, в посёлке его уважают. Когда я учился, он всегда приходил в школу по субботам, хором повторял с нами заповеди синтропизма и угощал тёплыми булочками с узёмом. В такие дни полагалось надевать в школу праздничные костюмы и ботинки. Но сегодня Создатель не подарил мне подходящего настроения для бесед с пастором, а создателю самому собой с верху виднее. Я рысью пробежал посёлок, миновал выпасы для коз и углубился в лес. Петляя между деревьями, потрусил к школе. Крытый рыжей черепицей дом учителя стоял на отшибе. От других деревенских домов его отличало большое крыло, пристроенное к жилому зданию. В этом крыле располагалась школа. На поляне возле школы уже собрали все ученики. целый выводок детворы и несколько ребят постарше. Самым рослым был рыжий и конопатый Стип Брэндон. Вот тебе и раз. Даже старик Брэндон понимает пользу учебы. А ведь он охотник, голытьба. Не то, что мой папаша. Когда я вывалился из кустов на поляну, Стип резво обернулся, подпрыгнул от неожиданности и загоготал, показывая на меня пальцем. Остальные тоже засмеялись. Ясное дело, они-то все чистенькие, в новых рубашках и платьицах. У девчонок на ногах туфельки, ребята в ботинках. а я примчался босиком. Штаны с обтрепанными брючинами, все в темных пятнах засохшего навоза. Рубаха на спине взапрела от пота, под мышкой дыра. Да и пахло от меня, не приведи создатель. Позорище. «Глядите, ал навозник явился», завопил Брэндон. Это показалось ему удачной шуткой. Стип высунул язык чуть не до земли, вытращил глаза и состроил дурацкую рожу. Все рассмеялись. «Я хотел как следует врезать Стипу». Нон но вовремя отскочил и побежал вокруг поляны, не переставая кричать: "Ал навозник, ал навозник!" От стыда покраснел так, что уши задымились, а детвора хохотала всё громче. Кудой чернявый с синишками Калеев с дальней фермы даже начал икать от смеха. Тут из школы вышел Интон. В руках у него была высоченная стопка книг. Увидев меня, Интон попытался сдержать смех, но плечи его затряслись, руки заходили ходуном, и книги рухнули на траву. Ребята бросились их собирать. Все проходите в класс, сказал Интану, успокоившись. А ты, Ал, пожалуйста, иди домой. Я не могу пустить тебя в школу в таком виде. Весело гомоня, ученики убежали в класс, а я остался на поляне. Говорить с Интаном теперь не было никакого смысла. И так всё понятно. Вот тебе и учёба. А ведь ещё утром я так радовался, представляя, как пойду в школу. Настроение у меня упало, дальше некуда. Я бродил по поляне, пиная колючки от злости. И идти домой я не собирался. Чего я там не видел? Устав бездельничать, я подкрался к окну. Очень уж хотелось поглядеть, что делается внутри. Само собой, я выбрал окно в задней стене, чтобы все ученики сидели спиной ко мне. Только Интэн мог увидеть меня, но я пригнулся, так что в окошке торчала разве что макушка. Ребята по двое сидели за деревянными партами. Перед каждым лежала рукописная книга. Такой же Интэн держал в руках. Все они что-то хором повторяли. Я прислушался. А Адам, агроном, аль. Б бабушка, болото, багор. В верёвка, вихри, воротник. Чем дольше я слушал, тем больше меня разбирала обида на весь свет. На папашу, который непонятно почему взъелся на учёбу, на маму, которая не смогла его переубедить, на Интона в конце концов. Он ведь ни о чём меня не спросил, даже выслушать не захотел, а сразу начал смеяться. Да что там говорить? Я злился на всю эту беспросветную жизнь, в которой только и было, что свиньи, виноградник, навоз, да кукуруза. Вот так прогорбатишься до старости и помрёшь, не увидев ничего, кроме поля и сарая. Похоронят тебя на поселковом кладбище, а с него опять же, кроме полей и сараев, ничего не видно. Оба они жадины, что Папаша, что Интн, не смогли договориться, видите ли. Папаша, наверное, попытался сбить плату за учёбу А учитель неуступил. Вот и вся история. И тут в моей голове мелькнула идея. Я покатал её в уме так и так, рассматривая со всех сторон. Не скажу, что она была очень хороша, но ничего другого я придумать не мог, как не старался. А что-то делать было нужно. Иначе оставалось только вздохнуть и пойти домой, сдаваться на милость Папаши. Не, я тож такого подарка Папаша от меня не дождётся. Я и раньше-то не был покладистым сыном, но сегодня он допёк меня не на шутку. Пусть потом сколько угодно жалуются за бутылкой дядьки тому, что над распустившейся молодёж. Думай, ал, думай, скоро будет перемена. Надо провернуть всё без запинки. Если не получится, другой возможности у меня точно не будет. Я отошёл от окна, присел на скамейку и неторопливо перебрал несколько вариантов, оглядываясь по сторонам. Ага, вот оно. В углу поляны, возле самых кустов, стоял школьный туалет. Шесть одинаковых дощатых кабинок под общей крышей. Я зашёл в одну из кабинок, огляделся. Через щели между досками было хорошо видно здание школы, а кусты за кабинками никто не разглядит. Я тихонько приоткрыл дверь кабинки и обошёл туалет сзади. Нет, здесь меня заметят со скамейки возле крыльца. Можно залечь в заросли широколиста поодаль, но оттуда плохо видно двери кабинок. А вот этот куст орешника отлично подойдёт. Орехов тут ещё нет и в помине. Куст только-только отцвёл невозрачными мелкими цветами. Значит, специально сюда никто не полезет. Только бы детвора не затеяла играть в прятки на перемене. Не успел я устроиться в зарослях, как дверь школы распахнулась. Ребятня высыпала на крыльцо и разбежалась по поляне. Вот почему дети на месте любят школу. Только здесь и можно вдоволь поболтать и поиграть с другими ребятами. Дома постоянные хлопоты по хозяйству с самого раннего детства. Хорошо тем, у кого есть братишки и сестрёнки. А если нет, только в школе отведёшь душу. Ученики веселились вовсю. Девчонки прыгали через скакалку и менялись домодельными куклами. Ребята видно притащили с собой тряпичный мяч и гоняли его по поляне. Вот раздался визг и возмущённые крики. Мяч угодил в девчонку, выбив куклу из её рук. Некоторые, присев на скамейку, оживали принесённую из дома еду. Затаив дыхание, я лежал в орешнике и ждал. А что ещё мне оставалось? Перемена подошла к концу. Ученики потянулись в класс. Только тряпичный мяч валялся посреди поляны, да сидела на скамейке, оставленная хозяйкой кукла. Ну все, ничего не вышло. Зря только полчаса провалялся на земле. Да что же за несчастье сегодня на мою голову? А вдруг Степ Брэндон что-то сказал приятелю, развернулся и бегом направился к сортиру. Я следил за ним во все глаза. Добежав до будки, Степ швырнул на траву сумку с тетрадями и торопливо хлопнул дверью. Я услышал, как он накидывает крючок на проушину. Потом раздалось журчание. Я выскочил из кустов и метнулся к сумке. Моментально вытряхнул на землю ее содержимое. Чернила пролились на траву и попали на тетрадку. Этот разява плохо закрутил пузырек. Но главное, книга была здесь. Я схватил ее и со всех ног рванул в лес. Я сидел на крошечной поляне под старым рожковым деревом и, водя пальцем по странице, читал книгу. Моя спина опиралась на мощный узловатый ствол. Над головой... Заслоняя небо, шелестела раскидистая крона. В ажурном листве непрерывно щебеча перепархивала стайка краснокрылых чевиков. Эти небольшие птички питаются плодами рожкового дерева, но плоды ещё не созрели, поэтому в щебете чевиков явно различались печальные нотки. Длинные ветви дерева были густо увешаны зелёными изогнутыми рожками величиной с мизинец. Ближе к осени рожки темнеют, становятся светло-коричневыми и высыхают. Тогда самое время их собирать. Если, конечно, успеешь опередить птиц. Говорят, именно рожковые деревья спасли первых колонистов от голода, пока кукурузные поля не дали настоящий урожай. Колонисты питались хлебом, который пекли из рожковой муки. Её и сейчас подмешивают к кукурузной, чтобы хлеб дольше не черствел. А из целых рожков варят очень вкусный суп. Дерево, под которым я сидел, было не меньше 200 лет. Наверное, оно застало первых поселенцев. Интересно, Может быть, именно с него и собирали рожки, чтобы испечь себе хлеб. Морщило лоб и шевеля губами от напряжения, я читал рассказ о высадке на Мэстрию. Он попался мне в самом конце книги и был довольно большой, целых 3 страницы. Но жизнь на ферме закалила меня, и я не боялся трудностей. Прочитать 3 страницы всяко не тяжелее, чем переколоть телегу дров. Оказывается, прежде чем попасть на Мэстрию, колонисты летели в космосе целых 50 лет. чтобы они не померли от старости и скуки, их всех заморозили в специальных холодильниках, примерно так, как папаша морозит свиные туши в леднике. Лично я вряд ли согласился бы на такое издевательство. По всему видать, колонисты улетели в космос не от хорошей жизни. Кто управлял в это время кораблём, рассказ не сообщал, но я живо вообразил себе одинокого космонавта с седой бородой до колен, который сидит возле иллюминатора и с тоской глядит в пролетающие мимо звёзды. Звездолет напоминал гроздь виноградин, множество одинаковых капсул на общем каркасе. Когда корабль добрался до Местрии, люди проснулись, капсулы отделились от каркаса и приземлились. Каркас со временем тоже упал и утонул в океане. Грешно говорить, но меня совершенно не мучила совесть за украденную книгу. Интон, конечно, обругает типа, но и по делам ему, а нечего было надо мной смеяться. Теперь-то все по справедливости. Главное хорошенько припрятать книжку. чтобы она не попалась на глаза Папаши. На этот случай у меня был хороший план. Мало ли укромных местечек на большой зажиточной ферме. Когда начало темнеть и буквы уже расплывались в глазах, я с сожалением захлопнул книгу, побрёл по знакомой тропинке, вышел из леса и пересёк выпас. Посёлок давно спал. На месте ей ложаться рано, а встают с рассветом и сразу принимаются за работу. К дому я пробрался глубокой ночью, неслышно прошмыгнул в калитку и пробрался на сеновал. Летом я часто ночевал здесь, подальше от духоты и папашиного ворчания. Ещё раз погладил книгу по корешку и закопал поглубже в душистое сено. Здесь папаша точно её не найдёт. Осторожно вышел на улицу, и на меня обрушилось фантастическое мистрианское небо. Десятки тысяч звёзд торжественно сияли в угольной черноте. Некоторые из них теснились друг к другу, как будто боялись пустоты чёрного неба. Другие пылали в гордом одиночестве. Я привычно отыскал знакомое созвездие. В зените висел Мыших хвост. Один его глаз горел голубым светом, а другой светил тускло-оранжевым. Вот небесные сёстры скопление сверкающих пушистых шаров. Если приглядеться получше, между ними можно увидеть маленькие звёздочки. На востоке небо чуть отливало желтизной. Это всходил из-за горизонта второй спутник Мэстрий Хирон. Ближе к утру его сменит Гидра. Немного левее созвездие Плуга. я увидел незнакомую звездочку. Еле заметная, она необычно мерцала. До боли напрягая глаза, я всмотрелся внимательнее. Звездочка вспыхнула ярко-красным светом, затем угасла. И вспыхнула снова, на этот раз зеленым. Снова красным. И снова зеленым. И это было чертовски странно. Я никогда раньше не видел зеленых звезд.